Глава 21. Как и было договорено, Карагашев, сославшись на неотложные следственные действия, поздно вечером явился в лагерь и велел привести к себе Лыкова. Ну, коротко спросил Афанасий у следователя. Какие новости на воле? Похоже есть новости, возбужденным тоном произнес Карагашев. Притом очень-таки любопытные. Да ты успокойся, усмехнулся Лыков. «В нашем деле спокойствие стоит многого. Станешь понапрасну волноваться, в голове будет сумбур, знаю по себе». «Хорошо», — улыбнулся в ответ Карагашев. «Постараюсь быть спокойным. А новости на воле вот какие». Исследователь рассказал Афанасию о результатах слежки за Сальниковым. И ведь что самое интересное, подвел итоги Карагашев. «Сальников очень часто ходит по этому адресу. «Иногда даже два раза на дню». «Спрашивается, для чего?» «Ну, зашел один раз, ну два, а то ведь ежедневно. Какие там у него могут быть интересы?» «Например, любимая женщина», — предположил Лыков. «Почему бы и нет?» «В том-то и дело», — сказал Карагашев, «что никакая женщина по тому адресу не проживает, а живет там одинокий мужчина». «Вот как», — с интересом произнес Лыков. «И кто же он такой, этот мужчина?» «Некто Белов Василий Васильевич», — сказал Карагашев. «Инженер путейц из эвакуированных. Прибыл в Мариинск еще в конце сорок первого года. Вот к нему Сальников и ходит». «Что еще известно об этом Василии Васильевиче?» «В общем, ничего особенного», — пожал плечами Карагашев. «Работает. Водку, похоже, не пьет. Замечаний по службе нет. С соседями почти не общается. Женщин и прочих личностей к себе не приводит». «Можно сказать, что никто, кроме Сальникова, у него и не бывает». «Интересно, правда же?» может, их связывают какие-нибудь увлечения?» «Предположил Лыков». «Какие еще увлечения?» «Не согласился Карагашев». «Говорю же, водку этот Белов не пьет». «Как будто кроме водки нет никаких увлечений», «усмехнулся Лыков». «Всякие бывают». «Например?» «Спросил Карагашев». «От черт их знает». «Пожал плечами Лыков». «Вот, видишь...» «Да и потом, что это за странное увлечение, что ради него начальник лагеря шастает к Белову по два раза на дню, в ущерб, так сказать, своим служебным обязанностям? Да и сам Белов, он ведь тоже работает. Но и он оставляет свою работу, чтобы встретиться с Сальниковым. Нет, тут явно что-то кроется». «И что же именно?» — прищурился Лыков. «Как ты думаешь?» «А ты?» — в свою очередь спросил Карагашев. Они умолкли, думая об одном и том же. Наконец Лыков сказал, «Что-то мне подсказывает, что картинка начинает вырисовываться. Тут тебе и убийство оперуполномоченного, которому как ни крути, а каким-то боком причастен Сальников. Тут тебе и эти таинственные походы к какому-то путейцу Василию Васильевичу. И, между прочим, тут тебе и подготовка к лагерной буче и массовому побегу из лагеря. И все это, заметь, в одно и то же время». А отсюда сам собою напрашивается вывод. Не связаны ли все эти события одной веревочкой? — И какой же? — спросил Карагашев. — Ну а для чего нас с Игнатом сунули в этот лагерь? — вопросом на вопрос ответил Лыков. — Вот оно и получается. Вырисовывается, иначе говоря. — Ты так думаешь? — серьезным тоном произнес Карагашев. — А ты? Они опять замолчали, напряженно размышляя. Тут было над чем подумать. «А может, этого Белова арестовать?» — предложил следователь. «Я передам, куда надо, результаты наших выводов и...» И что же ему предъявить? С сомнением произнес Лыков. «Какие обвинения? То, что он часто встречается с Сальниковым? Ну, встречается, и что с того? А кроме того, арест напугает и Сальникова. И чего доброго он даст деру или удумается творить что-нибудь из ряда вон выходящее?» «Так что же делать?» — растерянно спросил Карагашев. «Что делать, что делать?» В задумчивости повторил Лыков и вдруг задорно сказал. «А вот что! Возникла, понимаешь, у меня одна идейка!» «Ты это о чем?» — спросил Карагашев. «О чем?» — потер лоб Афанасий. Он все обдумывал осенившую его идею. «А вот о чем! Сейчас мы с тобой раскрываем преступление, не так ли?» «Ну, не само преступление, а подготовку к нему, хотя какая, в общем, разница?» «И что?» — спросил следователь. «А что нам говорит наука криминалистика? Она нам говорит, что каждое преступление — это цепь из многих звеньев. А коль цепь, то хотя бы одно звено в ней должно быть ненадежным, слабым. И вот если его найти и за него потянуть, то и цепь — это будет уже не цепь, а груда металла». «Будем искать слабое звено в цепи?» — спросил Карагашев. «Именно так. Тем более оно отчетливо просматривается. И это звено...» «Заключенный Осипов!» — продолжил мысль Афанасия-следователь. «Вот именно. К нему-то нам и нужно приступить». «Арестовать?» «Э, нет», — покрутил головой Лыков. «У тебя на уме одни аресты. Арестовать одного, арестовать другого. Нет, тут нужно действовать иначе». Я бы сказал тоньше. Вот смотри, какая мысль пришла мне в голову. «Ну и что у нас нового и неожиданного?» спросил Раздобаров Улыкова, когда того привели обратно в барак. «А вот ты послушай», — ответил Афанасий. И он рассказал Раздабарову о своем разговоре с Карагашевым. «Значит, Белов, Василий Васильевич, эвакуированный инженер-путеец, одинокий, не пьющий... «И вообще личность, не вызывающая никаких сомнений и опасений», — в раздумье произнес Игнат, выслушав рассказ Лыкова. «И при этом лучший друг начальника лагеря Сальникова, который подозревается в убийстве лагерного оперуполномоченного. Очень даже интересно!» Раздобаров умолк и оглянулся по сторонам, не подслушивает ли кто-нибудь их разговор. Поблизости никого не было, и Раздабаров продолжил. Эвакуированный. Значит, прибыл откуда-то со стороны, оттуда, где сейчас фронт. А отсюда осторожный вывод. Что стоило немцам под видом эвакуированного сослать в Мариинск своего шпиона? А почему бы и нет? Очень удобно и безопасно. Сколько их сюда прибыло с начала войны? Я так думаю, тысячи. И затеряться в такой толпе проще простого. Вот они его и прислали. А что, пускай он себе здесь живет. Авось пригодится. Вот он и пригодился. Как говорится, пробил его час. Логично? Может, и логично. Пожал плечами Лыков. Да вот только при чем тут Сальников? Ну, а что мы знаем о Сальникове? Ответил на это Игнат. Ничего мы о нем не знаем. Кто он такой, чем дышит. А отсюда еще один логический вывод. А может, и Сальников? Того. «То есть тоже немецкий шпион?» — уточнил Лыков. «Предполагать, конечно, можно все, что угодно». «Сомневаешься?» — усмехнулся Раздобаров. «Представь, я тоже пока сомневаюсь. Но ведь он каким-то боком причастен к убийству оперуполномоченного и его осведомителей. И от этого никуда не денешься. И с милейшим Василием Васильевичем общается самым тесным образом. А это, можно сказать, факты». «Это предположение», — возразил Лыков. «А нам нужна точная информация». «Ну, тогда предлагай», — с некоторым неудовольствием произнес Раздобаров. «Предлагаю», — сказал Афанасий. «Я говорю о своем плане, о слабом звене в цепи». «Интересно, интересно», — произнес Игнат, когда Лыков изложил ему свой план. «В самом деле, Осипов — слабое звено». «Так что же, приступим к исполнению плана. Пойдем общаться с Подковой, теперь уже, так сказать, в новом обличье?» «Не сейчас», — сказал Лыков. «А когда же?» «Сейчас вечер». Стал пояснять свою мысль Афанасий. «К Подкове надо идти ближе к утру. Думаю, тогда-то Птуны, которых Подкова снарядил следить за Осиповым, что-нибудь доразузнают да и доложат о том Подкове, а он нам. Вот тогда-то и будет повод для разговора». Двое блатных, которым Подкова поручил следить за Осиповым, оказались ребятами энергичными и смышлеными. Они буквально приклеились к Осипову, но сделали это так, что Осипов не обращал на них внимания и, соответственно, не замечал и не чуял за собой никакой слежки. Блатные следили за Осиповым весь вечер и всю ночь, а вечер и ночь у Осипова выдались очень активными. Прилег на нары и уснул он лишь к утру, когда до всеобщего подъема оставалось каких-то полтора часа. Тогда-то топтуны блатные и пришли к подкове, чтобы доложить ему о результатах данного им вором в законе поручения и может статься получить от него какие-то новые инструкции и указания». Черт вас принес! проворчал потревоженный подкова. — Ни дня, ни ночи. Разве не видите? Хвораю я. — Так ведь ты сам велел прийти и доложить, — возразили блатные. — Вот мы и пришли. — Ладно, — махнул рукой подкова. — Коль пришли, так и докладывайте. Только коротко и по делу. — А дело такое, — сказал один из блатных, — совсем не хорошее дело, подозрительное. — Сомнительный фраер этот Тосипов. Вот что, беспокойный. Все-то ему не сидится, не лежится на нарах. Прилег вот только сейчас. А до этого, — продолжил второй блатной, — все он суетился, все с кем-то шептался. То с одним пошепчется, то с другим. Двадцать четыре человечка ему насчитали, с кем он перешептывался. Пошепчется, значит, с одним, и бегом к другому тоже шептаться. — О чем шептался, слышали? — спросил Подкова. «Не так, чтобы очень, но отдельные словечки расслышали», — сказал один из блатных. «Вроде как толковище велось о побеге». «Ну, а с кем именно он шептался?» — спросил подкова. «А с разными?» — ответил блатной. «То есть с такими же, как он сам, с бытовиками, с политическими?» «А с блатными?» — спросил подкова. «С нашими Нини, -ни, заверил подкову Топтун. «Вот просто-таки ни с кем». А главное ты даже не в этом. Тут есть дела и посерьезнее. А какие же такие дела? С подозрением спросил подкова. А такие, сказал один из топтунов, совсем не хорошие дела. Сука, этот Осипов, как есть, сука, стукач! С чего же это вы взяли? Приподнялся на постели подкова. А с того, что он встречался с самим хозяином, почти хором ответили блатные. Целых два раза. Один раз перед самым отбоем, тут мы проследили за ним до самого конца, пришел, значит, вертухай и отвел его к хозяину. А примерно через полчаса он, то есть этот Осипов, от хозяина вышел. А второй раз вертухай отвел его к хозяину уже после отбоя. Тут мы, конечно, проследить за ним не могли, потому что кто же нас выпустит ночью из барака? Но точно знаем, что к хозяину потому что куда еще по ночам водят зэка, как не к хозяину или куму? Но кума, как ты, Подкова, знаешь сам, зарезали, значит, к хозяину, а больше некому. «Ладно». После некоторого молчания сказал Подкова. «Пока отдыхайте, но будьте неподалеку, потому что можете понадобиться в любую минуту. Заодно отдохну и я». Но отдохнуть ему не удалось» потому что через пятнадцать минут в помещение заглянул один из охранников. «Там это», — сказал он, — «короче, к тебе пришли». «И кто на этот раз?» Страдальчески поморщился Подкова. «Назвались музыкантом и угрюмым», — ответил охранник. «Сказали, что по срочному делу». «Зови», — сказал Подкова. На этот раз он не стал стонать, причитать и жаловаться на своих вори потому что понимал, коль пришли музыканты угрюмой, то значит, по важному делу. А может быть, и не только важному, но и срочному, так что тут не до причитаний и не до хворей. «Извини, Подкова, за вторжение», — входя, сказал Раздобаров. «Но, сам понимаешь, не по своей прихоти мы явились. Нужда заставляет. Дела...» «Да, дела...» — прокряхтел Подкова. «Куда мне только деваться от вас, деловых...» «А куда денешься?» — Раздобаров улыбнулся и развел руками. «В тюрьме разве можно спрятаться?» «Говорите, что вам нужно», — сказал вор в законе. «Чем смогу, помогу, а не помогу, значит, не смог». «С тем мы и пришли, чтобы ты нам помог», — сказал Игнат. «Потому что кто ж еще, если не ты?» «Говорите дело», — скривился Подкова. «Зачем мне ваши беспонтовые лещи? Знаю я им цену». «Да, конечно», — согласился Раздобаров. «Дело прежде всего». «Но вначале у нас к тебе вопрос. Скажи, твои орлы что-нибудь выходили за Осиповым? Есть что-нибудь интересное?» «Есть», — нехотя ответил Подкова. «В том-то и дело». И он рассказал Смершевцам то же самое, о чем ему недавно поведали топтуны. «Вот оно какое дело», — присвистнул Раздобаров. «Значит, говоришь, общался с хозяином целых два раза. Ночью. Срочный, видать, был разговор, коль ночью. Что ж, тогда, сдается, и впрямь складывается цельная картинка». И Раздабаров выразительно посмотрел на Лыкова. «Но «Ну, мы в расчете», — сказал Подкова. «Вы помогли нам, мы помогли вам. Все по-честному. А уж дальше вы без нас». «Да не получается нам без вас. Уж такое дело». — развел руками Раздобаров. — А потому есть у нас к тебе еще одна просьбочка. — У вас это у кого? — спросил Подкова. — По большому счету у всей Красной Армии, которая бьется сейчас с подлым фашистом смертным боем, — сказал Игнат, не щадя своих жизней. Так что же, поможешь? — А это смотря какая просьба, — уклончиво ответил Подкова. — Честная просьба, — проговорил Раздобаров. «Без всяких тузов, в рукаве и тому подобных штучек. Ты ведь, наверное, уже понял. Мы, ребята, простые, бесхитростные. Воюем, как можем». «Говорите по делу», — сказал Подкова. «Значит, по делу», — согласился Раздобаров. «А дело вот какое. Есть у нас, понимаешь ли, один хитрый план. Надо бы взять этого черта Осипова в оборот. Ясное дело, без члена вредительства, но по-серьезному, с подходцем». Чтобы он, значит, испугался и рассказал, что и как. Кто его нанял готовить в лагере кровавую бучу и побег? О чем таком интересном, он шепчется по ночам с начальником лагеря. Ну и все такое прочее. Уж вам-то он скажет. Вот такое у нас дельца. Так как, возьмешься? Поможешь Красной Армии? Не пострадает от этого твоя воровская честь? Что же вы сами не хотите взять в оборот Осипова? Спросил Подкова. «Мы бы хотели остаться в стороне», — вступил в разговор Лыков, «чтобы ненароком себя не расшифровать. Мало ли как в дальнейшем сложатся дела. А ты со своими орлами весь на виду. Что тебе шифроваться да расшифровываться?» «Тем более задета твоя воровская честь», — добавил Раздобаров. «Можно даже сказать честь всего блатного мира. Разве не так? Предлагать честному вору стать помощником фашистов? Разве это не оскорбление?» «Не хватайте меня за жабры!» Отмахнулся Подкова. «А лучше скажите вот что». «Хорошо, вы не можете сами поговорить с Осиповым. Но почему этого не сделает кто-нибудь другой из вашей компании?» как ну, где они, те другие?» — улыбнулся Раздобаров. «Они далеко, а мы здесь. Так как же? Каков будет твой ответ на нашу просьбу? Ведь, сука же он, этот Осипов. Разве не так? И начальник лагеря тоже, похоже, сука». «Хорошо». После молчания произнес подкова. «Уважим вашу просьбу. Вот настанет вечер, и тем более, что, я так думаю, вечером он придет ко мне на разговор, потому что обещался. Намекнул, мол, посоветуюсь с кем надо, и приду, чтобы, значит, окончательно склонить нас к подлому делу. Вот вечером мы с ним и поговорим по душам». — Хорошо, — согласился Раздобаров. — Вечером. Самое подходящее время. И лишних свидетелей не будет, и, так сказать, антураж соответствующий. — Чего? — не понял Подкова. — Антураж, говорю, — улыбнулся Раздобаров. — Ну так мы пока пойдем, а когда надо, ты нас кликнешь. Договорились? В ответ Подкова ничего не сказал, лишь махнул рукой.